Пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду н е с т р о й н ы х чудных г р е з и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь роющий поля. Ломающие леса. Да вот беда. Сойди с ума и страшен будешь, как чума. Как раз тебя за прут посадят на ц е п ь дурака и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я. не голос яркой соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, до да брань смотрителей ночных, до да визг, до да звон оков.